Лето. Лето — время плодоношения. Нередко изображалось в облике женщины, имеющей такие атрибуты, как пшеничные колосья и рог изобилия, наполненные разнообразными дарами природы. Характерные цвета лета — жёлтый и золотой. В греческой мифологии это время года отождествлялось Деметрий, богиней плодородия, которая искала свою дочь Персифону Прозерпину, похищенную Аидом Плутоном. В эпоху Возрождения лето ассоциировалось с огнем и вспыльчивым темпераментом, а также с аллегориями пяти чувств. В знаменитой аллегорической серии «Времена года» Джузеппе Арчимбольда 1563, подаренный Максимилиану II Габсбургу, лето предстаёт в образе молодого человека, лицо и голову которого образуют овощи и фрукты, ассоциирующиеся с летом. Это время года может быть представлено и соответствующими сезону сельскохозяйственными работами – жатвой или сбором плодов. Питер Брейгель, старший. Жатва. 1565.